Лермонтов. Путь, на который Карамзин направил русскую литературу, неуклонно вёл к появлению Лермонтова. Эпитет "бедное" в названии "Бессмертной повести о Карамзине" сместил привычные литературные границы, перенёс центр тяжести с событий на переживания. Мы ещё не начали читать, а уже разделились с отчужденьем рассказчика к несчастной героине. И дальше нас волнует не только то, что происходит с героями, но и то, как рассказчик всё это переживает. И вот проходит половина века. Появляется Лернерский роман в двух небольших изящных изданных томах. И у название героя нашего времени явно отсылает нас к литературным экспериментам, поставленным в пределах бедной 리зы. Спомощью пить это к орамзину указал на рассказчика как на одного из главных действующих лиц. А Лермонтов вживляет в центр названия романа крохотные мистимени, которые смещают центр романной тяжести. Лиза, бедные, а время наше. Автор как бы обращается к читателю: мы вместе, мы заодно, мы часть этого времени, героем которого стал Григорий Санн-Шпичёр. И ты маленькое уточнение зазвучало как пароль. Оно как будто бы отсекало тех, кто не разделяет все соблазны и все открытия нашего времени. Да вы живёте в эту же эпоху, но вы не понимаете её духа, её смысла. Вы не наши, вы чужие. Собственно, как только появилось полное издание романа, разбитое на два тома, в соответствии с двумя частями книги, читатели разделились на своих и чужих. Прочитав первый том, государь и император Николай I обрадовался. Лермонтов встал на путь исправления. Написал о положительном герое. Прочитав вторую, возмутился. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И так я повторяю. По-моему, это жалкое дарование. Оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то будет героем наших дней.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 оказался в центре первой части. Его простые, непритязательные, но по-своему цельные и здоровые оценки, данные индивидуалисту Печорину в Бели, полностью совпадали с точкой зрения царя. Тем более, что ледяное поведение Печорина в сцене встречи с сердечным Максимом Аксимовичем бросало явную сюжетную тень на героя-индивидуалиста. Максим Аксимович с нашим временем никак не связан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 после чего от Максима Максимовича узнаем о Григории Печорине и горской девушке Белли. Но в середине этого рассказа ненадолго возвращаемся на горную грузинскую дорогу. Потом вместе с рассказчиком наблюдаем за встречей Максима Максимовича и Печорина, вопреки ожиданию штабс-капитана холодной и равнодушной. Лишь вслед за этим погружаемся в записки самого Печорина. которая повествует о событиях, случившихся до Беллы, тем более до встречи с Максимом Максимовичем. Более того, повестям Тамани, -то княжна Мэри и Фаталист предпоск на второе предисловие, предисловие рассказчика. А в повесть княжна Мэри вторгается отголосок прежней жизни Печорина, история его любви давней к вере. Но Лермонтов не ограничивается этим. Во вторую часть почему-то вынесен не весь дневник Печорина, а лишь в повести княжна Мэри и фаталист. Тома не отнесена зачем-то к первой части, где она стилистически выбивается из общего ряда. Если разобрать роман на отдельные сцены, собрать заново, в строгом порядке, то получится, что сначала нужно было рассказать о Вере, затем о Томане, потом о княжне Мэри и фаталисте. После этого о Белле Максима Максимовича, хотя о знакомстве Максима Максимовича с рассказчиком в их встрече с Печориным. Оба предисловия следовало бы в таком случае соединить и превратить в общее послесловие. Причем лишь в последнем абзаце романа следовало бы сообщить о смерти героев Персии, поскольку иначе гаснет напряжение в сцене дуэли Печорина и Крушницкого. Рассказчик затягивает развязку, держит интригу,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 То, что самое первое, самое приблизительное представление о Печёрне, читатель получает именно от простодушного героя, служаки Максима Максимовича, кажется не случайным. Мы видим слишком сложного героя глазами слишком простого персонажа, и потом шаг за шагом пробиваемся к настоящему Печёрню со всеми его проблемами, со всей его глубиной.